и, не давая мне опомниться, потащила меня в соседнюю комнату, где в углу за перегородкой по-сиротски плита, сплита, холодильник, мойка и прочие кухонные обитатели. Арсений хлопотал заварочным чайником и кружками. Напротив него на разрисованном черепами алом табурете выседал пан слев Черногук собственной персоной. Нас с миром, он, кажется, не заметил, потому что вдохновенно вещал.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 Здоровые реакции молодого организма!» — одобрительно сказал он. Беритесь из нее пример, Филипп, и не позволяйте первому встречному очаровывать вас своей болтовней». «Вот еще!» — усмехнулся я. «Быть очарованным по нашим временам — редкое удовольствие. Уж будь уверены, я своего не упущу». «Тоже разумный подход!» — согласился Лев. «Арсений, налей ребятам чаю».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 Мира с Арсением не обратили на его хозяйский тон никакого внимания, но я сразу вспомнил, с кем имею дело. Снял с ушей лапшу, а с переносиц розовые очки слом собрался, и лев это почувствовал. Дождался, пока я получил свою порцию чая, и сказал, — По сложившейся традиции отвечаю на ваши невысказанные вопросы, Филипп Карлович. — Конечно.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 Но только не вздумайте сердиться на Марину за такой сюрприз. Я попросил ее об одолжении впервые со дня нашего знакомства. В таких случаях, сами понимаете, не просто отвечать отказом. Хотя ребятам сегодня не до нас, у них, сами везде, серьезный народ собрался. Но я, прочитав письмо вашего отца, вбил себе в голову, что нам нужно встретиться сегодня же, и нигде попала именно здесь. Я отметил, что называет миру Мариной, как Арсений, привилегия старинного друга или больше, чем друга. Впрочем, какое мне дело? Поэтому я просто спросил, почему здесь? Потому что именно в этом доме вы недавно пережили несколько, скажем так, непростых, но интересных минут, когда в мгновение ока переместились сюда из какой-то убогой забегаловки в Мариночкином вкусе и долго потом не могли не поверить в предложенное вам объяснение. даже придумать собственную, маломальски удовлетворительную гипотезу. Вы из тех редких скептиков, которые решительно отвергают не только завиральные, но и вполне реалистические объяснения, когда видите, что они не увязываются с фактами. Очень разумный подход. Выходит, Мира ему все рассказала. Мне это очень не понравилось, хотя я, пожалуй, даже самому себе не смог объяснить, почему. А, впрочем, ладно». Что теперь сделаешь? Я знаю, что у меня много достоинств, — сухо сказал я. Место встречи меня вполне устраивает. Как любое другое, почему нет? Давайте сразу перейдем к делу. Насколько я знаю, Карл уже более-менее подробно написал обо всем, что мне удалось выяснить. Я был в Кракове, нашел там пани бывшую хозяйку ключа оригинала, который датируется 15 веком. Так вот паня Грожина сказала, что продала ключ три года назад в Праге. И никому не быть, а вашему приятелю, доктору Гротчику, с которым я тоже имел счастье познакомиться, мы с Карлом намерены попросить вас посодействовать нам в переговорах о покупке ключа. Разумеется, мы высоко оценим ваше посредниство и готовы обсуждать его условия, хотя, честно говоря, лично я почти уверен, что пан Гротчик приобрел ключ для вас или по вашему совету. «По моему поручению, совершенно верно», — кивнул Лев. «Сразу вынужден сказать, что, к сожалению, я пока не заинтересован ни в продаже, ни в обмене этого экземпляра». Я ждал продолжения, но он умолк. «На мой взгляд, написать эту фразу вполне мог бы и секретарь», — заметил я. «Даже если в обязанности вас исполняет китаянка Луша. Вы плохо знаете Лушу». «Серьезно», — сказал Лев. Уверяю вас, для нее это совершенно непосильное задание. Но вы правы. С таким письмом я бы легко справился. Проблема в том, что, отказываясь от предложений вашего отца, я одновременно собираюсь спросить его и вас, конечно же, об одолжении. Непростая ситуация. Говорите прямо. Вы хотите сами открыть этим ключом нашу дверь. О, да вы уже все поняли, — обрадовался он. Не понять было бы довольно затруднительно. Обычно после того, как вы появились в Вильнюсе и стали обходить нашу улицу под видом сантехника, желающего осмотреть подвальные помещения. — Ну а что мне еще оставалось сделать, если вы не помните номер собственного дома? — невинно улыбнулся Лев. — Все-таки не собственного, отцовского. Я большую часть времени живу в Москве. И совершенно напрасно, если мне будет позволено высказать свое мнение, вильно прекрасное место для жизни. Я и сам так думаю, — согласился я. А название улицы вы из меня, как я понимаю, под музыку вынули? Скажите хоть, кто это был такой прекрасный, где это можно достать?»